Галина Романова «Сумасшедшая роза» Глава 1 Озеро было огромным. В солнечные дни, стоя на песчаном берегу, невозможно было рассмотреть берег противоположный. Он лишь угадывался по кромке острых верхушек лиственниц, зажавших озеро в кольцо. Прозрачная вода блестела под солнцем, напоминая гигантское зеркало — Они разбегались и ныряли с высокого пирса, стараясь прыгнуть как можно дальше. Неподвижная поверхность взрывалась тысячей сверкающих осколков, а через мгновение смыкалась и снова застывала, стоило нырнуть поглубже. Не вода, а кисель. Морщила лицо Роза и отходила от пирса подальше, успев проворчать: "Алекс, будь осторожнее!" Её маленькие изящные ступни с выпирающими шишечками возле больших пальцев вязли в тёплом песке, пока она медленно брела до своего шезлонга, установленного для неё под тремя соснами. Возле шезлонга стоял маленький пластиковый столик, на нём коктейль, пепельница, зажигалка и пачка длинных тонких сигареток. Всё это было для Розы, не для него». Он, насмотревшись за долгую жизнь на ее вредные привычки, их ненавидел. Предвидел, что когда-нибудь они заберут у него его любимую ворчливую розу. Долго пытался с ними бороться, но понял, что бесполезно, и смирился. Почти. За ним осталось право контролировать качество употребляемых ею напитков и сигарет. Тут он оставался непреклонен, неоднократно закатывал Розе скандалы и грозился сдать в богодельню, если она не станет его слушаться. Тогда уж пришлось смириться ей. Скандалец с ним, равно как и ему с ней, считалось преступлением. Они были единственными близкими людьми на этой земле, больше у них никого не было. Он осиротел, потеряв родителей в раннем детстве, и они не успели подарить ему ни брата, ни сестру. Роза приехала и забрала его из интерната. Она имела на это право, так как была его родной бабкой по отцу. Одинокая, со скверным характером, не сумевшая ужиться ни с кем, кроме мужа на непокойного и внука. Такой она была. Мужчины обегали Розу стороной. Нет, романы, конечно же, случались, но до серьезных поворотов дело не доходило. Роза резко пресекала все попытки поселиться на ее жилплощади в центре города. Подруги часто обижались на ее привычку говорить им горькую правду вместо сладкой лжи. Подолгу ждали извинений и, не дождавшись, прекращали общение. «И пусть!» — беспечно взмахивала она руками. «Мне никто не нужен. Никто, кроме тебя, Алекс». «Вообще-то его звали Александром». Это имя дали ему родители при рождении. Но Роза настырно называла его только Алексом и никак иначе. С годами окружение настолько привыкло, что даже учителя в школе называли его именно так — Алекс. Он отучился в школе, как отыграл, легко и непринужденно. Также без лишних хлопот поступил в университет. Окончил его и начал искать работу. Он ходил на собеседование, но в один прекрасный момент Роза оборвала все его метания по работодателям одной резкой фразой. «Алекс, хватит!» — воскликнула она громко и выдернула из его рук портфель, в котором болталась тощая папка с документами. «В смысле?» — он нахмурился и пошел следом за бабкой, утащившей его портфель в гостиную. «Роза, что ты делаешь?» «Пытаюсь понять, с какой блажей ты собрался растрачивать себя, свой ум и талант на чужой бизнес, дорогой!» Она уже уселась в любимое кресло у распахнутого настежь балкона и взяла в руки мундштук с длинной сигареткой. «А на чей бизнес я должен себя растрачивать, бабушка?» Вообще-то она не терпела, когда он называл ее бабушкой. «С детства договорились». «Он для нее только Алекс, она для него Роза». Он нарочно назвал ее бабушкой, чтобы позлить, но она словно не услышала. «На свой», — ответила она коротко и прикурила от эффектной зажигалки в виде сердца. Он сел напротив. «Я не ослышался, Ба. На свой что?» «На свой бизнес ты должен потратить лучшие годы жизни, внучек». Ее тонкие губы сложились в ядовитую улыбку. «Или что, кишка танка Это был вызов, и он его принял. Полгода ушло на разработку сразу нескольких бизнес-планов, пока он окончательно не понял, что же именно ему интересно. Стартовым капиталом его опять же снабдила Роза, достав, как она выразилась, с и кубышку. С нужными людьми свела... Обеспечила их покровительство И уже через семь лет он заделался процветающим бизнесменом Не тем, конечно, что с яхтами и заводами Но тем, кому государство уже несколько раз доверило заказы И он оправдал Даже удостоился награды Роза его успехам относилась спокойно Если и гордилась, вида не подавала Еще и критиковала Но он не обижался, а прислушивался И не потому, что очень любил ее, а он любил, а потому, что она была мудрой, осторожной и всегда мыслила на перспективу. Все у них было замечательно, пока к Алексу вместе с успехом не приклеился ярлык завидного жениха. Как только вокруг него заходили кругами светские львицы, Роза встала на дыбы. «Это не женщина, это пиранья!» Возмущалась она таким громким шепотом, что услышать ее можно было даже за сто метров, а не то, что стоя рядом. «Она тебя выпотрошит и выплюнет! Смотри, смотри, как кривится! А? Что, милая, мои слова тебе не понраву. Роза отпугивала всех его женщин, как когда-то своих мужчин. С этим он категорически был не согласен и мириться не хотел а собирался в скором времени жениться на прекрасной милой девушке, с которой познакомился три месяца назад. На озеро он приехал вместе с ней и Розой с одной единственной целью — чтобы женщины узнали друг друга лучше и как-то научились ладить. Но с самого начала всё пошло не так. Роза отказалась уступить его девушке место в машине подле Алекса. «Если вы считаете, милочка, что сзади безопаснее...» туда и присаживайтесь». Оборвала она Ингу на полуслове и полезла вперёд. На базе отдыха, куда они приехали, Роза вдруг решила поселиться с ними в одном домике. «Если мне тут нет места, Алекс, я сейчас же еду обратно», — заявила она и схватилась за ручку чемодана. «Переживёт пару дней твоя Инга без того, чтобы шастать по дому голышом». Как Роза догадалась, что они мечтали о чем-то подобном, Алекс не знал. «Роза, это, в конце концов, неприлично», — попытался он ее урезонить, — «твой дом рядом, в пяти метрах от нашего, это буквально на расстоянии вытянутой руки». «Гонишь, Алекс, ты меня гонишь?» Она подняла на него злые глаза и на мгновение затаила дыхание. Она ждала, что он ее оставит, но он промолчал. «Хорошо. Пусть будет по-твоему». Роза силой прижала к груди свою маленькую собачку неизвестной породы, которая отзывалась на кличку Малыш. «Я поселюсь по соседству, но знай, это не уступка. Я просто пекусь о твоей безопасности, и именно по этой причине не уезжаю прямо сейчас». «Идем, Алекс, поможешь мне заселиться». Заселялась она безобразно долго, ныла, сквернословила, пинала мебель и без конца повторяла, что в её матрасе непременно должны быть клопы. Посуда якобы воняла хлоркой, и в чайнике было накипи на три пальца. От нее устали не только Алекс и ее собака. Кажется, сама Роза устала от себя. Через час она выдохлась, упала в глубокое кресло, затянулась сигаретой и отослала его прочь. «Да, и будь осторожней, дорогой!» — крикнула она ему в спину. «У этой девицы на её нахальной физиономии большими буквами выведена «Аферистка». Когда он рассказал об этом Инге, Таня обиделась, а рассмеялась. «Твоей бабушке везде чудятся заговоры, милый, это я уже поняла» а в целом она милая старушка и очень тебя любит». «Это да». Он встал у окна и отыскал взглядом дом, в котором поселил Розу. «Но не вздумай называть её бабушкой и тем более старушкой. Наживёшь в ее лице врага». «Мы, кажется, уже с ней враги». Мягко подёргала плечами Инга и принялась медленно снимать с себя одежду. «Иди ко мне» маленький мальчик Алекс. Иди ко мне. Глава вторая. Он стоял у пирса и наблюдал за густым туманом, застилавшим озеро от берега до берега. Туман клубился, то сжимался, то снова растекался по воде, как будто озеро закипало. Он в глазах всматривался в него, надеясь обнаружить пузырьки, но водная гладь едва угадывающаяся под мутным пологом, оставалась тёмной и неподвижной. Конечно, всё не так. Это просто туман и игра его воображения, которые он не знал, к чему применить. Ещё полгода назад очередь к нему из заказчиков была расписана на месяцы вперёд. Он считался лучшим организатором праздников. Всё у него было супер — и жизнь, и работа, и любовь. Он заказал билеты себе и своей девушке, оплатил их, намереваясь отдохнуть зимой так, как немногие отдыхают летом. Он придумал, как сделает ей предложение. Все должно быть красиво и необычно, и она скажет ему «да». Они проживут долго, счастливо и умрут в один день. Все это было им распланировано, но ничему этому не суждено было сбыться. К нему на фирму нагрянула проверка. Одна, вторая, третья. Нашлись куча нарушений. А у кого их нет? Но его прикрыли. Сначала на месяц, потом ещё на один. Ещё через месяц он был вынужден закрыться. Денег на счетах едва хватило, чтобы расплатиться с кредиторами. Ореол его славы как лучшего организатора вечеринок, свадеб и корпоративов померк а потом и вовсе растворился. О нём благополучно забыли. Его контакты были вычеркнуты из записных книжек, а имя перестало звучать у всех на устах. Он был вынужден сдать билеты и кольцо, девушка тоже его из своей жизни вычеркнула. Она подлая, скверная и расчётливое тварь!» — бубнила родная сестрица, кормившая его безработного борщами и котлетами. «Забудь о ней! Забудь!» За спиной раздались осторожные шаги. Он нехотя обернулся и поморщился. «Старуха! Вот кого он меньше всего сейчас хотел бы видеть! Её и собачку! Мелкую дрожащую тварь непонятной породы, гадившую где только можно и нельзя! Но они обе были здесь! И старуха, и её собака!» Вчера вечером это мелкое существо сделало лужу прямо посреди танцпола в ресторане, вымочило лапы и пошло следить кругами. И что сделала старуха? Зашлась отвратительным смехом, умиляясь на милую художницу, как она в полный голос назвала ее. Его, если честно, чуть не вырвало. Но он сдержался, чтобы не пнуть собачку ногой, когда она подбежала к его столику и затявкала. «Туман!» — противным голосом произнесла старуха, останавливаясь слева от него. «Любите туман?» Он хотел промолчать, уйти, но передумал и просто кивнул, типа «Да, люблю». Он надеялся, что она поймёт. Он не желает собеседников. Поймёт и уйдёт. Но не тут-то было. «Отвратительное место!» — продолжила она рассуждать, — подслеповато щурясь в сторону гигантской водной чаши, прятавшейся в белёсой мгле. «Почему?» — всё же поинтересовался он, едва разжав губы. «Самое место, чтобы умереть!» — она хмыкнула и добавила. «Не своей смертью». «Вы имеете в виду...» Он запнулся, не зная, как сказать, что думает, но старуха оказалась догадливой. «Я имею в виду убийство, дорогой друг». Она нагнулась, спустила с рук свою собачонку, и та тут же метнулась к ближайшим кустам, заходясь отвратительным тонким лаем. «Вы ведь его замышляете, не так ли?» произнесла старуха, как только лай прекратился, и собака выбежала из кустов. «Вы с ума сошли?» пахнул он, отшатнувшись. «Я никому не желаю зла». Её ярко накрашенный рот широко растянулся. Это она так улыбалась, надо полагать. Тонкий указательный палец с идеальным маникюром поднялся до уровня его лица. «И даже себе?» — громко прошептала старуха. Стоило ему отпрянуть, как она зашлась отвратительным смехом. «Простите», — произнесла она, — Осторожно прикладывая кончики пальцев к уголкам глаз, вы рассмешили меня своими страданиями. Серьёзно? Он готов был вцепиться в её шею, столкнуть Сперсы и собачонку следом отправить, чтобы не тявкала и не гадила где ни попадя. Но быстро подавив гнев, он спросил: "Да что вы обо мне знаете, чтобы судить?" "Я знаю о вас всё и ничего" изрекла она, загадочно мерцая глазами, оказавшимися на удивление яркими и чистыми. «Но и этого достаточно, чтобы понять. Вы слабак и тряпка». «Но это уж вообще...» — взорвался он, широко раскидывая руки. «Это уж вообще никуда не годится». «Вот именно...» — подхватила она весело, легко нагнулась, Взяла на руки подбежавшую собачонку и вдруг предложила вместе выпить кофе. «Я догадываюсь, что неприятно вам». Скоробно улыбнулись её губы, тогда как в глазах плясал огонь. «Но «Ну, это не страшно. Просто кофе и разговор ни о чём. Обещаю не брать с вас за него денег». «А что, ваши слова и потраченные на них минуты стоят денег? Вы психолог?» Называйте как угодно, но скучно вам точно не будет. Он уставился на нее, впервые по-настоящему рассмотрев. Маленькая, худенькая, с изящными ступнями и руками. В молодости наверняка разбила не один десяток сердец. Седые волосы замысловато зачесаны назад и падают крупными завитками на воротник длинного шерстяного платья. Поверх которого наброшен широкий тренч изумрудного цвета На ногах рыжие ковбойские сапоги Хм... Старушенция явно обладала вкусом И деньгами «О чём нам с вами говорить?» Он снова уставился на озеро, туман над которым стал ещё гуще А смерти!» — выдохнула она с чувством и добавила с лёгким смешком О моей смерти». «Психушка на прогулке», — проворчал он едва слышно. Она услышала и не обиделась. «Понимаю, звучит дико, но вы должны помочь мне умереть». И заглянув в его широко распахнувшиеся глаза, наполненные страхом, старуха добавила «Завтра». «Послезавтра уже будет поздно. Идёмте со мной. Поговорим за чашкой кофе, а заодно обсудим размер вашего гонорара. Поверьте, я могу быть щедрый, Особенно с теми, кто остро нуждается в средствах». «С чего вы взяли, что я нуждаюсь?» Попытался он поспорить, хотя старуха с её предложением оказалась как нельзя кстати. «Всё не так уж плохо». Ну и недостаточно хорошо, чтобы поселиться в отдельном коттедже, а не снимать комнатку в мансардном этаже. И не настолько хорошо, чтобы обедать осетриной, а не зелёными щами с куском хлеба. Идёмте уже, пока я не передумала. Глава 3 Им надо было продержаться ещё три дня, на четвёртой они уедут. Алекс с тоской глянул на настенный календарь и вздохнул. Глупая была идея — попытаться подружить этих двух женщин. Нет такого срока, который бы заставил их полюбить друг друга. Роза любит его, и никого рядом с ним не потерпит, это однозначно. Инга вполне себе уживчивая девушка, но её терпение тоже не безгранична мелкие колкости и намёки переросли в откровенную неприязнь со стороны Розы. Что она вытворила вчера за обедом? «Это блюдо отравлено, Алекс!» — произнесла она, понюхав тарелку с рыбным стейком. «Я чувствую посторонние запахи, намекающие на присутствие в соусе яда. «Скажите об этом повару», — посоветовала Инга с ледяной улыбкой. «А при тут повар?» Роза задрала аккуратно подведенные брови. «А кто причем, бабуля?» Забыв о его совете не называть ее так, спросила Инга. «Ты?» Тонкий палец с острым ногтем указал в сторону бедной девушки. «Я?» Лицо Инги пошло красными пятнами. Она глянула на него беспомощными несчастными глазами. У него даже сердце защемило». «Алекс, ну что это такое?» — всхлипнула Инга. «Ну как так можно?» «Да, Алекс, как так можно?» — подхватила Роза, поглаживая между ушей свою собачку. «Стоило нам всем отвлечься, как твоя избранница плеснула что-то из пузырька, который тут же спрятала в свою сумочку. «Проверь, проверь ее сумочку, Алекс!» Конечно, он не собирался обыскивать сумку Инги просто вопросительно взглянул на нее, чем тут же довел ее до слез. Она вскочила и убежала в их коттедж, где он потом до самого вечера ее утешал. «Не обращай на нее внимания, милая!» Нежно целовал он ее плечи. «Она просто ревнует. Это пройдет!» «Если не зайдет дальше!» Жалобным голоском отзывала Синга, лежа с ним рядом в постели боюсь представить, что твоя бабуля придумает за ужином». Но вечером Роза вела себя смирно. Даже пришла без собаки. Метр Дотель настоятельно рекомендовал оставить животное в коттедже. Все еще помнили, какую художественную роспись из собственной мочи оставила ее собачка на полу ресторана. Теперь Розе некуда было девать руки. Она без конца поправляла прическу, складки широкого платья балахона, трогала приборы возле своей тарелки. На Ингу она почти не смотрела, но вдруг сразу после закусок спросила. «Вы были сегодня на озере, молодые люди?» Они не были на озере, не успели. Проспали почти до обеда, а после Алексу пришлось утешать Ингу. Они снова оказались в кровати, а когда из неё выбрались, на улице уже стемнело. Там был жуткий туман». «На озере?» — уточнила Инга. «Над озером», — поправила ее Роза с высокомерной ухмылкой. «Жуткое зрелище! Чем же оно жуткое?» Инга проглотила обиду и постаралась поддержать разговор. Алекс видел, что она изо всех сил старается угодить Розе, а та словно не замечает и вообще не видит бедную девушку. «Плотная пелена тумана способна спрятать всё!» Меланхолично продолжала Роза, уставившись в тарелку с салатом. «Всё кажется не таким, неправильным, искажённым. Звуки не те изображения». «Это логично». Снова попыталась поддержать её в беседе Инга и даже услужливо улыбнулась. «Так и с людьми, Алекс» неожиданно подняла она на внука горящий взгляд. «Есть такие, что напускают тумана, скрывая свою сущность за пеленой притворства. И распознать её бывает очень сложно. И...» «Роза, хватит!» — твёрдым голосом потребовал Алекс, сообразив, куда она клонит. «Это уже перебор!» «Ну-ну, тебе видней, дорогой. Ты в этом деле собаку съел». Роза ухмыльнулась, взяла в руки вилку и принялась ворошить ею листья салата. Но вдруг отшвырнула ее со звоном и легонько шлепнула себя по лбу. «Кстати, о собаке. Я сегодня за обедом зазевалась, и малыш сунула язычок в соус с рыбой. Так у нее потом случилась рвота. И лизнула-то разок один. Я вовремя спохватилась. А рвота случилась». Её восхищённый, собственный беззастенчивый взгляд остановился на Инге. У той кусок встал в горле. Она закашлялась, и Розе это не могло не понравиться. Хорошо, что после Колик не было поноса. Алекс, ты же знаешь, как это бывает у малыша, когда Роза Он отчетливо скрипнул зубами. Мне кажется, тебе пора к себе. Уже поздно мы хотели бы спокойно поужинать с Ингой. Он знал, что это удар ниже пояса. Ах, вот как. Аккуратно накрашенные яркой помадой губы розы дрогнули. Ну что же, дорогой, хорошего вечера. Я ухожу. Может быть, навсегда. Последняя фраза прозвучала слишком мелодраматично. Инга фыркнула и качнула головой. «Мне кажется, твоя бабуля заигралась», — шепнула она Алексу, но достаточно громко, чтобы Роза услышала. Та заливисто расхохоталась и вместо того, чтобы пойти к выходу, свернула к бару. В ресторанный зал вошёл молодой бледный мужчина. «Он уже бывал здесь», отметил Алекс. «Кажется, вчера ужинал, усевшись в самом дальнем углу. Он приехал раньше их». Алекс заметил его машину, когда парковал свою. Сегодня утром, забирая зарядное устройство для ноутбука, Алекс слышал, как этот мужчина, выбираясь из салона своей машины, отчётливо произнёс. «Я помню, за что ты мне заплатила. Но есть парочка «но», дорогая». Он не стал подслушивать и ушёл. Но обрывки разговора не шли у него из головы весь день. Особенно после того, как он обнаружил Розу с этим малым за распятием аперитива. Представить, что парень называет Розу дорогой, было сложно. Но вот то, что она могла оплатить какие-нибудь готовящиеся провокации, запросто. Поэтому он решил не спускать с Энги глаз. Ведь если Роза что-то замышляет, то только против неё, Против нее одной. Если сегодняшний вечер закончится без приключений — то останется всего два дня. А это очень мало. Главное — терпеть. «За нас, Алекс!» Мягким приятным голосом произнесла его девушка и подняла бокал с шампанским. Его они заказали, как только Роза покинула их столик. «За нас, Инга!» Он поднес свой бокал к ее и легонько стукнул. Над столом поплыл нежный звон хрусталя, а в следующую секунду его перекрыл её мелодичный смех. «Как мне хорошо с тобой, Алекс», — произнесла Инга, дотягиваясь до его ладони и переплетая их пальцы. «Так спокойно, умиротворённо. Я даже представить себе не могла, что существуют подобные мужчины. Любая девушка может только мечтать о таком избраннике. Я не исключение». «Что ты хочешь сказать?» Я хочу сказать, что мечтаю о тебе, Алекс. Так маленькая глупая девочка мечтает о прекрасном принце. Инга смущенно умолкла, высвободила свои пальцы и убрала руку со стола. Наверное, я поступаю неправильно. Все женские журналы наперебой советуют не открывать парням своего сердца. Его могут типа ранить твои слова и всё такое, но ты... ты исключение, милый. «Твои глаза такие чистые открытые, и ты сам чистый. Поверь, я гадких людей заверстучиваю, а ты...» Инга помолчала, склонив голову на бок и глядя словно внутрь себя, и повторила. «Я мечтаю о тебе, Алекс». Ему было и приятно, и тревожно. С Ингой хорошо. От ее слов в груди что-то разрасталось и пело. Ему нравилось в ней всё. Как она ходила, говорила, как целовала его и забрасывала длинные волосы за спину. Как рассуждала о вечном, о Боге. Да, она ходила причащаться. Откровенно рассказывала, как волновалась в самый первый раз и какое потом чувствовала облегчение. Это ему неожиданно понравилось — хотя он и был воспитан Розой отъявленным атеистом. Ему было очень хорошо с Ингой, а за Розу тревожно. Кажется, та разошлась не на шутку, заказывала коктейль за коктейлем. Он сбился со счета, наблюдая за сменой разноцветных бокалов в ее руках. Высокий молодой мужчина с бледным лицом не отставал от нее. Они словно состязались во всем, что делали пели, громко разговаривали, а потом принялись петь. Роза нормально пела, она даже брала по молодости уроки вокала, а вот её новый знакомый. Инга морщилась, смущённо улыбалась, а потом взмолилась. «Пойдём отсюда, милый, это становится невыносимым». Он был с ней целиком и полностью согласен, хотя тревога за Розу разъедала его душу но она взрослая девочка справится», — решил он, поднимаясь из-за стола следом за Ингой. «Не хулигань». Алекс погрозил Розе пальцем, проходя мимо. «Ля-ля-ля». Дурашливо и громко пропела Роза и, неожиданно глянув на него совершенно трезвыми глазами, прошептала. «Будь осторожен, родной». «Опять она за свое, да что ты будешь делать?» Алекс разозлился, и пообещал себе, что не станет больше думать о ней хотя бы остаток вечера и грядущую ночь. Ему надо сосредоточиться на Инге, на их отношениях и на докладе, который он должен подготовить к конференции, запланированной на следующей неделе в Берлине. Это было очень важно для него. Он планировал озвучить кое-что из своих разработок. О них еще никто не знал, кроме Розы. Он считал, что его мысли перспективны и важны. Искренне надеялся, что найдет единомышленников. Но пока с докладом было никак. И не столько Инга отнимала у него время, сколько ее противостояние с Розой. Вот и сейчас. Стоило им войти в коттедж, она жалобным голосом произнесла «Опять эта собака! Алекс, ты слышишь?» Конечно, он слышал малыша. Тот скучал без розы, бросался на дверь и наверняка истрепал пару ее тофель в отместку. «Боюсь, люди станут жаловаться». Инга приложила пальчик к губам и задумалась. «Вот что мы сделаем. Ты иди пока в душ, а я выгуляю собаку». «Ты?» — изумился он. «Она же не знает тебя. Может, мне пойти?» «Смеешься?» Инга мягко улыбнулась. «Я вчера утром после пробежки её выгуливала. Ты спал и не слышал. И Роза спала. А бедное животное скреблось в дверь. И я...» «Погоди, а что, дверь была открыта?» — нахмурился Алекс. «Ну да». «Почему?» — это он уже себя спросил. Роза забыла запереть. «Ой, а может, её и в коттедже не было?» Инга легонько пошлепала себя по губам. «Я думала, она спит. Выгулила малыша, а когда вернулась с ним, она пила кофе на веранде. Я и подумала...» «Что она спала, а к твоему возвращению проснулась?» Нетерпеливо перебил ее Алекс. «Но она могла просто выйти подышать, а малыша оставила дома. Странно, конечно, учитывая, что она с ним не расстается. Но...» Роза здесь творит много странных вещей. Думаешь, малыш снова не заперт? Не знаю. Инга беспомощно глянула на него, повела рукой в сторону соседнего коттеджа, где бесновалась собачка Розы, и спросила. «Так что делать?» «Я иду в душ, а ты разберись там». Он пробыл в душе дольше, чем планировал. Вдруг полезли в голову слова для доклада. Они наседали стремительно и складывались в замечательные предложения. Алекс, не выключая воды, наговорил целых десять минут на диктофон. Когда он вышел, запахнувшись в гостиничный белый халат, Инга уже дремала в кровати, а в соседнем коттедже было тихо. Глава 4 Роза не вышла к завтраку. Алекс покрутил головой, в надежде обнаружить ее вчерашнего компаньона, но безуспешно. Молодого мужчины с бледным лицом нигде не было видно. Похоже, он так же, как и Роза, мается похмельем. Алекс заказал себе омлет, двойной эспрессо, стакан сока и булочку. Инги с ним тоже не было. Она спала, когда он уходил. Попытавшись ее растолкать, Алекс услышал ее невнятное бормотание, что на завтрак она не пойдёт, раз пропустила пробежку. Заказ принесли быстро, пожелав приятного аппетита. Он кивком поблагодарил и потянулся к телефону. От розы ни пропущенного звонка, ни сообщения. Обиделась, это ясно. Он же вчера её прогнал из-за стола. Но она сама виновата. Хулиганила по высшему разряду круче было только однажды на отдыхе в Мексике. Тогда Роза, разозлившись на обсчитавшего её официанта, обматерила его на родном языке. Дело чуть не дошло до вмешательства полиции. Омлет оказался пригоревшим, а булочка не свежий. Сок напоминал подкрашенную воду, а кофе был жидким и кислым. Кое-как проглотив завтрак, Алекс расплатился и пошёл к бару. «Вы вчера работали? Вечером?» — уточнил он у бармена. «Да, я». Парень энергично натирал белым полотенцем стаканы. «Роза, пожилая женщина с парнем, они долго пробыли после моего ухода». «Бабуля ушла почти сразу, парень остался». «Странно», — подумал Алекс, «если Роза сразу ушла». Почему бесновался малыш? Куда она ушла? В каком направлении? Вспомнилась черная вода ледяного озера. Как его тяжелые воды смыкаются над головой, когда ныряешь с пирса. Алекса сделалось нехорошо. Она сильно была пьяна. Я со своего места наблюдал, как она опрокидывает стакан за стаканом и... «Вы серьезно?» Парень фыркнул, поставил на место последний начищенный стакан и швырнул полотенце на стойку. «Она не выпила ни грамма». «То есть...» Лоб Алекса пошел морщинами. «Она заказала 10 Бармен растопырил пальцы на обеих руках, пошевелив ими перед своим лицом. «Целых 10 коктейлей, разных! Я делал, а она приказывала выливать в раковину». «Подержит в руке, сделает вид, что пьёт, и тут же велит мне вылить. Думаю, что она просто злила вас. Вы ведь её внук, не так ли?» «Да, внук». Он облегчённо выдохнул и беззвучно засмеялся. «Ну, Роза, она крутая у вас». Неожиданно похвалил бармен его бабушку. «Такая... такая замысловатая» какая-какая?» Алекс присел на высокий табурет у стойки и попросил сварить ему нормальный кофе, пожаловавшись на тот, что принесли с кухни. «Почему замысловатая? Как это понять?» «Вот именно, что понять сложно», — признался бармен, засуетившись возле кофемашины. «Сколько она разговаривала с этим бледным малым? Минут тридцать?» «Да, что-то около того», — кивнул Алекс, прикинув время до их ухода с Ингой. «Так вот, из их разговора я вообще ничего не понял», — подёргал плечами парень, засыпая зёрна в жерло кофейного аппарата. «Как обычно бывает. Люди говорят, а ты вольно или невольно прислушиваешься. Мало ли, может, тебя троллят. А тут загадки сплошные» не побоюсь предположить, что ваша бабушка Роза была с этим малым сговоре. Она его впервые видела», — улыбнулся Алекс и подумал, что бармен сильно удивился бы, узнав, с какой легкостью Роза могла завести знакомство и проникнуть к собеседнику в душу. «Может быть и впервые, но они точно о чем-то договаривались. Она так и сказала, когда уходила. Мы договорились?» спросила вернее. «А он что?» «А он кивнул. Ну, думаю, просто, чтобы она отстала». «С чего вы так решили?» Алекс взял из его рук чашечку с кофе, пригубил и удовлетворенно улыбнулся. Кофе был восхитителен. «Он закатил глаза, когда она уходила. Кивнул просто, чтобы она отстала, а ваша подруга не гневалась». Бармен замолчал и уставился на него торжествующим взглядом, словно восклицая. «Ну что теперь скажешь, парень? Как я тебя? Не пытайся делать вид, что я тебя не уделал!» «Ну что же, каждый развлекается как может. У парня не так много клиентов, чаевых, соответственно, тоже. Алекс всё это молча проглотил вместе с последними глотками кофе и только после этого спросил». «А моя подруга была с ним знакома?» «Абсолютно точно. Она вошла сюда через три минуты после того, как ушла старушка. Сильно нервничала, торопилась. Сразу подошла к бледному парню и принялась на него шипеть. Закричала бы точно «Не будь меня рядом!» Бармен качнул головой. И она совершенно точно не ругала его за то, что тот развлекал старую женщину, если бы успели об этом подумать». А за что она его ругала? Спросила первым делом, какого чёрта. А потом? А потом начала на него шипеть. «Ты здесь для чего?» — спросила она. «Я деньги тебе за что плачу?» Он мямлил в ответ, чтобы она не волновалась. Всё будет как запланировано. А она что? Сказала, что если он не выполнит свою часть сделки, то ему придётся вернуть ей аванс и ушла. Быстро. Почти бегом. Во рту у Алекса сделалось кисло даже от замечательного кофе. В желудке заныло. «Надо сворачивать отдых», — подумал он. «Прожить здесь еще пару дней он не сможет. Вот разбудит сейчас Розу, поможет ей собраться и уедет. Ингу тоже заберет с собой, но задаст ей несколько вопросов, и от ее ответов будет зависеть» останутся они парой или нет. Он бросил на стойку деньги за кофе, пошел к выходу и нос к носу столкнулся с администратором в сопровождении начальника службы безопасности. «Доброе утро!» Вежливо поприветствовал их Алекс и попытался обойти стороной. Но они не уступили ему дороги, глядя тревожно и противно предупредительно. «Что?» У него мгновенно задёргалось левое нижнее веко. "Боюсь, у нас для вас плохие новости, Александр", произнесла администраторша, и губы её согнулись скорбной дугой. "Какие новости?" "Ваша бабушка", встрял начальник службы безопасности и опустил голову. "Её нигде нет". Собака мечется в коттедже, а ваша бабушка пропала. «И на берегу ее вещи она... Она утопилась, кажется», — проблеяла администраторша. «Простите». «Не милейте вздор», — рявкнул Алекс, расталкивая их и продираясь к выходу. «Роза не самоубийца, если вы об этом». Он пытался овладеть собой, но понимал, что выглядит «Жалко». У него тряслись руки, ноги, подбородок, губы. Надо выпустить малыша, чтобы он взял ее след. Он всегда ее находил, даже в джунглях, где Роза однажды заблудилась. Он вытрекивал все это, стремительно приближаясь к коттеджу, где заходилась лайм собачка Розы. Ранний иней, покрывавший жухлую траву, вдруг засверкал под выглянувшим из-за туч солнцем. Сделалось так ярко, уродливо ярко. И в этом невыносимом ослепляющем свете особенно страшно смотрелась кучка одежды Розы на берегу озера. Тяжелый многоцветный шелк казался сброшенным оперением погибшей птички. Роза отомстила ему. Она наказала его. Его стошнило прямо у угла коттеджа, который занимала его бабушка почему он не позволил ей поселиться с ним в одном доме? Что за блажь отсылать от себя пожилого человека, заменившего ему всех родных? Она почувствовала себя никому не нужной старухой и бросилась в воду. Отдышавшись, он рванул дверь коттеджа, и ему снова сделалось дурно. Весь пол первого этажа был в кровавых следах малыша. Они виднелись повсюду, у стола, у кресла, у дивана, у батареи, даже на двери, на которую бедный малыш бросался, пытаясь спасти свою хозяйку. «Вызывайте полицию. Ее убили». Едва слышно проговорил Алекс, подхватывая на руки собачку и пятясь с ней из дома. Глава 5. Всё то время, пока до базы отдыха добиралась полиция, а ехала она полтора часа, Алекс просидел в кабинете администратора. «Понимаете, раньше здесь было несколько складских помещений, а потом перегородки снесли и построили мне такие вот хоромы», оправдывалась она, обводя взглядом огромную, метров семьдесят, комнату, заставленную первоклассной мебелью. «Я была против. Зачем?» «Но хозяин решил по-своему. Уверял, что театр начинается с вешалки, а наша база с моего кабинета. Только это не так. Ко мне вообще никто не заходит. Почти». Она умолкла, наткнувшись на его рассеянный взгляд и пробормотала. «Простите, вам сейчас не до моего кабинета. Позвольте я вымою собачки лапы. Пусть она побегает, а то вы её почти задушили». Алекс безропотно передал малыша администраторше. Та скрылась с собакой за узкой дверью. Через мгновение там полилась вода, и малыш принялся счастливо повизгивать. Он любил водные процедуры, Роза приучила. Купала его почти каждый день. В груди у Алекса сдавила. «Где она?» «Как такое могло случиться?» «Начальник службы безопасности», предположивший поначалу суицид, отмёл эту версию. После того, как обнаружились следы крови в коттедже «Розы», он поставил у входа охранника, запер дверь на ключ и велел никому не подходить к берегу озера. На песке оставались отчетливые следы. «Пусть полиция разбирается, чьи они», пробормотал он, почесав макушку. «А мы пока опросим персонал» сейчас он, видимо, этим и занимался. Администраторша появилась из комнаты за узкой дверью, опустила малыша на пол и снова заняла место за огромным, как палуба катера, столом. «Прошу прощения, Александр», — нарушила она паузу спустя несколько минут. «А где ваша спутница?» «Инга», — он равнодушно подергал плечами, — «спит». Она действительно спала, — когда он заглядывал в свой коттедж с малышом на руках. Даже чуть похрапывала. Он не стал её будить, решив, что вопросы к ней ещё впереди. «Крепкие нервы», — отозвалась женщина. «Шум, суматоха, а она спит». Собака так скулила, что из главного корпуса с жалобами звонили. «А ей хоть бы что?» «Вы давно вместе?» Алекс оставил её вопрос без ответа взглядом дав понять, что это бестактно. Администратор снова пробормотала. «Простите». Она замолчала. Он тоже не делал попытки завести разговор. Так и просидели до самого приезда полиции. Алекс понял, что они приехали по суете за окнами. одна створка окна была приоткрыта, и они всё слышали. Кто-то кого-то громко звал, отдавал приказания... Раздавались звонки по телефону. Потом голоса сместились вправо. «Они пошли к озеру», — понял Алекс. Зажмурился и принялся кусать губы. Он всё ещё надеялся на чудо. «Может быть, нам следует пойти туда?» — предложила администраторша и решительно зашагала к выходу из кабинета. «Мне кажется, это будет уместно». Он подхватил собачку Розы на руки и на негнущихся ногах следом за женщиной пошел на улицу. Там они остановились у развилки. Выложенные тротуарной плиткой дорожки вели к коттеджем, основному корпусу, ресторану и озеру. Последнее обрывалась у кромки песчаного пляжа, где сейчас застыли два парня в форме. Третий, в штатском, медленно прогуливался по берегу, не отрывая взгляда от песка. Яркие одежды Розы куда-то подевались. Он снова прошёл туда-сюда, потрогал подбородок, глянул в небо и медленно двинулся к коллегам. Они о чём-то негромко переговорили, и тот, что был в штатском, поманил жестом Алекса и администраторшу. «Как я понял, это ваша бабушка пропала, так?» «Так». Алекс крепче прижал к себе малыша, который вдруг принялся вырываться. «Вчера вечером она...» «Это я всё уже знаю, слышал!» Невежливо оборвал его мужчина. Он был среднего роста, худощав, сутуловат, с крупными залысинами над низким лбом. Лицо в морщинах, возрастных, а не порочных, сходу определил Алекс. «До пенсии всего ничего», — решил он. «Станет дядя копья ломать из-за чьей-то бабушки?» «Сейчас опросит всех ещё раз под протокол и уедет. А вывод пропечатает. Самоубийство». «А дама вашего сердца где? Почему не рядом? Не утешает?» Вдруг спросила мужчина, невесело хмыкнув. «Она спала в коттедже, когда я заходил с собакой?» «Ага, спала. А сейчас она завтракает. Это чтобы вы знали». Усмехнулся он, и поспешил представиться. «Илевохин Андрей Игоревич, подполковник. С завтрашнего дня собрался уйти на пенсию, поэтому сегодня мне просто необходимо раскрыть это так называемое преступление». Алекса покоробил его пренебрежительный тон. Он отвернулся, уткнувшись лицом в собачью шерсть. «На пенсию подполковник Илевохин уходит». Он угадал. «Сегодня тот наверняка собрался проставляться перед коллегами, поэтому долго тут не задержится и всерьёз его беду не воспримет. А у него беда. И ещё какая?» «Он пока ещё на что-то надеется, но в глубине души понимает, что это утопия». «Вы не переживайте раньше времени», — вдруг улыбнулся ему подполковник. «Всё ещё может поменяться в лучшую для вас сторону?» «Идёмте в ресторан, побеседуем. Там тепло, там ваша девушка, да и многие очевидцы произошедшего в сборе. Идёмте, Александр, идёмте. И прошу вас, не переживайте так. Всё ещё...» Он умолк на полуслове и загадочно покивал. И вдруг его спокойствие, искренним ли оно было или наигранным, передалось Алексу. Он немного успокоился» всё внутри перестало мелко дрожать, сердце забилось ровно. «Хорошо», — кивнул он, следуя за подполковником по пятам. «А в коттедже Розы вы были? Там всё в крови». «Были, молодой человек, были мы в коттедже. И кровь наблюдали, даже провели экспресс-тест. Имеем такую возможность. Не переживайте». Он распахнул стеклянную дверь ресторана пропуская Алекса, вошёл, снял с себя тонкую куртку и отдал в руки гардеробщику, взглядом посоветовав Алексу последовать его примеру. Но куртки на Алексе не было. Он как ушёл на завтрак в спортивной тёплой кофте, так в ней и оставался всё это время. К тому же его не так сильно, как в начале, но всё ещё знобило. Они вошли в зал. Посетителей не было. Никого, кроме Инги и обслуживающего персонала, выстроившегося в ряд вдоль барной стойки. Девушка сидела за столиком с хмурым лицом и куталась в вязаное пальто апельсинового цвета. «Отвратительное!» — вдруг подумал он. «Отвратительное пальто!» И вид у Инги такой же — сердитый, надменный, не имеющий ничего общего с прежним ее обликом. «Алекс!» — вызвала она, подняв руку и едва заметно шевельнув пальцами. «Иди ко мне!» Он подошёл, взял стул и, отодвинув его подальше от неё, уселся. Малыша он по-прежнему крепко прижимал к груди. Тут рыкнул пару раз на Ингу и успокоился. Минуту ничего не происходило. Потом на середину обеденного зала вышел подполковник Ильвохин — привлекая к себе общее внимание. Когда сегодня утром раздался звонок в дежурную часть и нам сообщили о возможном убийстве на базе отдыха, я опечалился. И не потому, что моим планом уйти спокойно на пенсию не сождено будет сбыться, а потому что убийство человека, явившегося сюда отдохнуть и набраться сил, само по себе отвратительно. Тем более, когда речь идет о пожилом человеке, Я всю дорогу звонил и разговаривал с людьми, которые здесь работают. Мы ехали полтора часа, и все это время я вел опрос, а также наводил справки о людях, которые оказались в центре событий. И к моменту нашего приезда примерная картина преступления у меня уже сложилась. Он медленно прошелся вдоль столов и неожиданно остановился возле Инги, «Как давно вы знаете своего молодого человека, Инга?» — спросил он, наклоняясь к ней так низко, что его подбородок почти лёг ей на голову. «Только не отвечайте мне вопросом на вопрос, типа какое это имеет значение, зачем вам надо это знать и так далее. Как давно?» «Три месяца», — ответил за неё Алекс. «Это вы знаете её три месяца», — ухмыльнулся Андрей Игоревич, А вас гораздо дольше. Знает всё о вас и вашем окружении, в том числе о любимой бабуле Розе. «Ты наводила обо мне справки?» — удивлённо закрутил головой Алекс. «Но зачем?» «Она не наводила о вас справки. Это было бы естественным и непротивозаконным, Александр. Девушки часто так поступают, чтобы не попасть в скверную историю». И Львохин резко выпрямился и заглянул Инге в лицо, которое заметно побледнело. «Но в вашем случае всё было не так, а гораздо серьёзнее. Эта девушка изучала вас, Александр. Все ваши привычки и слабости, чтобы понравиться и войти в доверие. И у неё получилось. Почти». «Ты брачная аферистка?» пахнул Алекс» вжимаясь в спинку стула. «Почти угадали». Нацелил на него палец подполковник и снова заходил между рядами столов. «Она аферистка, но к браку это не имеет никакого отношения. Наша милая леди уже давно занимается промышленным шпионажем, если можно так выразиться. Попросту говоря, она втирается бизнесменам в доверие и крадет их секреты». «Вы ведь готовитесь к конференции в Берлине, не так ли?» Алекс онемил. «Его доклад, который он вчера наговорил на диктофон в душе...» «Где он?» «Там не всё, но много было сказано такого, что не должно быть обнародовано преждевременно». «Можете не отвечать, я уже знаю, готовитесь». И Левохин на него глянул уважительно. «Вы такой молодец, Александр!» «Молодец и талантище! Но, как все талантливые умы, вы чрезвычайно доверчивы. И если бы не ваша Роза...» «А что, Роза? Что?» — громко выкрикнула Инга. «Она просто выжившая из ума старуха!» «Не скажите, гражданочка, не скажите!» И Львохин потер подбородок, пряча ухмылку в ладонь. Вы сразу поняли, что эта умная женщина представляет для вас опасность, и решили от нее избавиться. Вы уговорили Алекса поехать отдохнуть, чтобы вдали от розы выкрасть из его компьютера все секреты. Не самолично, конечно. В технике вы не сильны. Вы привлекли, как и в недалеком прошлом, помощника. Он должен был взломать пароль и скачать интересующую вас и оппонентов Александра информацию. Но... Все замерли. Даже малыш перестал тихо поскуливать и навострил ушки. «Но всё пошло не так. Сначала Роза напросилась поехать с вами, и Александр не смог ей отказать. Потом помощник отказал вам, и вам в спешке пришлось искать кого-то ещё. Выбор пал на бывшего парня, которого вы бросили, как только он разорился. «Вам пришлось долго его уговаривать?» «Что вы пообещали, Инга? Вернуться к нему, как только дело будет сделано?» Инга побледнела еще сильнее. На фоне ее вязаного пальто апельсинового цвета лицо казалось желтым. «Представляете, как много можно выяснить всего за полтора часа, если знать, что именно ищешь?» — самодовольно заявил Ильвохин, улыбнувшись. «Но если честно...» Запросив все фамилии и имена участников этого так называемого преступления, я обнаружил несколько знакомых. Точнее, ваши анкетные данные мне показались знакомыми, и вашего бывшего парня. Я попросил коллег, они пробили по базе. И, о чудо! Обнаружилось, что вы уже пару раз были замешаны в скандалах с исчезновением коммерческих тайн. Доказать ничего не вышло, «Но по сводочкам, Инга, вы прошли». «А её бывший парень?» Со своего рабочего места подал голос бармен. «Это тот самый малый с бледным лицом?» «Лица не видел, не могу знать. Но он также пострадал от её вмешательства в свой бизнес и даже не понял, откуда прилетела». Поводил руками над головой и Львохин. «А это она, голубушка, всё устроила». Когда её напарник соскочил, вспомнила, что он силён в компьютерах и сидит по её милости на мели. И предложила ему работу. «Какую? Убить Розу?» выкрикнул Алекс. «Поначалу такого плана у неё не было, думаю. Он был нужен только как мастер взламывания чужих паролей. Но это ваша Роза». Неожиданно для всех Ильвохин прикрыл глаза рукой, и рассмеялся. В зале снова все затихли. Кто-то, как Алекс, счел это кощунственным. Кто-то решил, что опер перед пенсией спятил. Роза пропала, в коттедже все в крови, вещи лежат на берегу, а он веселится. «Шикарная женщина!» — задумчиво произнес Ильвохин, обрывая свое веселье. «Прекрасная роза ее перехитрила!» как это?» — привстал с места Алекс. Надежда снова заставила его сердце как бешеное колотиться о грудную клетку. «Как перехитрила!» «Не могу знать точно, пока не пообщаюсь с этой славной парочкой. Но, думаю, она завербовала помощника Инги, её бывшего обманутого парня. Точнее, перевербовала. Перетянула на свою сторону. Заставила работать на себя» так понятнее». Ильвохин, испытывающий, глянул на съежившуюся на стуле девушку. «У вас ничего не вышло, Инга. Не в этот раз». Инга судорожно сглотнула, потерла щеки ладонями и вызывающе глянула на Ильвохина. «Это все бред. Я никому ничего не платила и никого ни для чего не нанимала. И уж тем более не оплачивала убийство старухи». «Вы ничего не сможете доказать, даже если он даст показания». «Его слово против моего». «Вы его сначала найдите и спросите». «Куда он подевал старуху?» «Все стены в крови. Я заходила в коттедж». «Когда?» — вставил вопрос Алекс. «Ты спала. Потом там выставили охрану». «Так когда?» «Когда надо?» — огрызнулась она, и бледность её щёк сменилась ярким румянцем. «Я Розу не трогала. Её кровь на его руках, не на моих. Найдите его и спросите, как он убивал старуху и куда подевал её тело». «Замолчи!» — закричал Алекс не своим голосом и с такой силой прижал к себе малыша, что тот заскулил. «Ты не женщина, а чудовище! Как же Роза была права! Она...» «Я не слушал её, а она...» Он отвернулся, чтобы никто не заметил его слёз. «Не расстраивайтесь так, Александр. Думаю, с вашей Розой ничего не случилось. Она жива, здорова и попивает свои любимые коктейли с новоиспечённым другом». «Сколько, говорите, вы отправили в коттедж номер восемь, Маргарит?» И Львохин глянул на бармена, и тот поднял четыре пальца. «Четыре Маргариты!» Это ведь любимый коктейль вашей розы, не так ли? Коттедж номер восемь. Администраторша наморщила лоб. Но там никто не живет. Не живет. Но ключи на вахте с утра не были обнаружены, я уточнял. И заказы оттуда поступали. Там двое ждут развязки. Думаю так. Надо сходить и в этом убедиться. А как же кровь? морщины на лбу администраторши стали глубже. Не было никакой крови. Собачка наследила кетчупом. рассмеялся Ельвохин и подмигнул Алексу. Ваша Роза большая выдумщица. Думаю тем самым, она постаралась усыпить бдительность Инги, но перемудрила с вещами на берегу. Не подумала, что я найду её следы, которые вели обратно от берега. В стороне, конечно, от того места, где были оставлены вещи, «Далеко в стороне, но я нашел. Идемте уже, навестим эту парочку. Да, Александра, отпустите уже собаку. Она лучше нас найдет, свою хозяйку, если та вдруг вздумает снова сбежать». Малыш, едва очутившись на улице, потрусил к коттеджу номер восемь и зашёлся звонким лаем у его дверей. Сначала никто не отзывался, но когда Ильвохин постучал и призвал к благоразумию, дверь приоткрылась. «Роза, ты с ума меня сведёшь!» Крепко обнял и прижал её к груди Алекс. «Как ты могла? Ну вот как ты могла?» «Виртуозно, дорогой мой, просто виртуозно смогла. Я провернула компанию по выдворению из твоего сердца матёрой аферистки». Роза нежно погладила внука по плечам. Она, как всегда, выглядела бесподобно. Замысловатый тюрбан на голове, широкие яркие одежды, длинный мундштук с тонкой сигареткой в левой руке и бокал с Маргаритой в правой. «Я... я чуть с ума не сошёл», — повторил Алекс, входя в коттедж, где в глубоком кресле восседал молодой мужчина с бледным растерянным лицом. «Всегда пожалуйста, мой дорогой», — фыркнула Роза, и, наклонившись к журнальному столику, указала ему взглядом на ноутбук. «Это твой компьютер, Алекс. А тот, что в вашем домике, пустышка. Я все предусмотрела. И даже твой диктофон сперла перед тем, как исчезнуть». Он не знал, хвалить ее или ругать. Лишь смотрел обожающим взглядом на свою взбалмошную розу, принявшуюся тут же рассказывать о своих подвигах и Львохину. «А как вы догадались, кто она?» «Следила. Как только она появилась в жизни Алекса, я установила за ней слежку. Все фиксировалось, прослушивалось. И даже больше вам скажу, Андрей, на все это дело имеются соответствующие разрешения органов. Помогли мои хорошие знакомые», — хвалилась Роза, выпуская дым кольцами. «Так что доказательства у вас будут, подполковник, и вы сможете их приобщить». Жаль, рано уходите на пенсию. Это дело обещало бы вам новое звание. Как вам удалось уговорить ее бывшего парня? Без особых усилий, округлила глаза Роза. Как только он узнал, кого должен благодарить за свое банкротство, то сразу согласился подыграть мне. Она действительно собиралась от вас избавиться? Поначалу нет, но я же старалась. Я очень старалась и она не выдержала. Удвоила аванс, чтобы он меня утопил». Роза счастливо рассмеялась. «Вы не представляете, какое мне это доставило удовольствие, подполковник. Я давно так не веселилась». Через полтора часа, подъезжая к отделению полиции, Ильвохин покосился на пристегнутую наручниками к дверной ручке Ингу и подумал. «Лучшего дела для завершения его карьеры и не придумать». Преступник пойман, афера не совершилась, секреты целы. И главное все живы.